Борцы. Что я могу рассказать Релстонам о школе Кристал, чтобы не сболтнуть лишнего? Разумеется, нельзя упоминать, что здесь, кроме банальных английского алгебры и обществоведения, изучают еще человековедение и звероведение. Человековедение я быстро нагнал. Все-таки два года жил среди людей в городе, да и с учительницей подружился. Сара Кэллоуэй, оборотень гремучей змеи, жутко милая, со внешностью телезвезды. Держала собственный бутик в Джексон-Холл. Сама одевалась, особенно когда ее змеиная ипостась начинала сбрасывать кожу. Какие у нее были туалеты! Она умела превращаться наполовину. У нее появлялся раздвоенный язык, и тогда она могла говорить сразу на двух языках — и человечьим, и змеином. Но это Холли мне наплела. Врет, небось, сказочница. На уроки мисс Кэллоуэй никогда не показывала такого, и, к счастью, никого еще не укусила. Гремучки вообще-то еще какие ядовитые. «По каким признакам можно догадаться, что человек не в духе?» — спросила она на одном из уроков. «Уши прижаты», — предположила Куки из семейства опоссумов. – «Это вряд ли», — засмеялась Мискалой. «Еще идеи?» «Швыряются вещами?» — предположила Труди. «Бывает», — согласилась Мискалой. «Взрослые люди кидаются вещами, если их сильно разозлить, особенно если хотят попасть в мужа или жену. Мужчины в дурном настроении идут в магазин, женщины много пьют». — выступил я. — Обычно наоборот, — поправила Сара и улыбнулась мне. — Если увидите человека в таком состоянии, тут же убегайте. — Они опасны? — испугалась Куки. — Те, что с бутылкой очень, да и другие тоже. После шопинга у некоторых гардероб не закрывается, а им все нечего надеть. Клифф вышел к доске рисовать лицо человека в бешенстве. Делал он это от души. Сумрак, мальчик-ворон взялся подписать рисунок. Гневные складки на лбу, зажмуренные глаза, красное лицо. Оба заслужили похвалу и разошлись довольные. Мы все это перерисовали к себе в тетради рядом с добрым лицом. Сара предупредила, что сегодня после обеда в школу приедут посетители. Они же мои опекуны, поэтому все ученики должны были оставаться в человеческом обличье. С учительницей, преподававшей звероведение, я не очень поладил. На первом уроке миссис Паркер вкатилась в класс, поглядела на нас поверх очков и обратилась ко мне. — А, ты новенький. Мэтти Барсук, так? — Нет, я Карак, Пума, — поправил я. Но спустя полчаса она опять назвала меня Мэтти и решила погладить по голове. — Брррр, терпеть не могу, когда трогают мой безупречный Пумий мех. — И как можно меня спутать с Барсуком? — Мопсы иногда дурят, — объяснила Холли. — Миссис Паркер, кстати, еще и рисование у нас ведет. Вся эта чудовищная мазня на стенах ее творения. «Это без меня. Я не буду заниматься мазнью. Я дикая пума!» Возмутился я, и Холли погладила меня по плечу. «Правильная позиция», — поддержала она. «Дикая пума или нет, но мне приходилось еще осваивать алгебру, физику, историю и английский». Сара Кэллоуэй преподавала и английский тоже. Она задала написать сочинение «Каким было мое детство». «Я уже писал такое вместе с Анной». А вот Холли мучилась так, что пот со лба капал. «Как думаешь, такое можно сдать?» — спросила она шепотом и придвинула ко мне лист бумаги. Я прочитал пару первых строк. «В сиротском приюте было отстой. Оттуда я часто сбегала. Все были придурки, сосновые шишки». «Не давали брать с собой в комнату». У меня волосы встали дыбом. А, «Интересно, но ошибок многовато». Исправить она не успела. Пришло время сдавать сочинение. Я потом долго думал о том, что написала Холли. Неужели она выросла в сиротском приюте? Наконец я решился спросить. «Где твои родители, Холли? Они умерли? Кто сдал тебя в приют?» «Умерли», — был ответ. Мама убила рысь, отца съела сова. Печально. Бедная рыжая Холли. Неудивительно, что она плохо учится. В сиротском приюте вообще никого не интересовало ее образование. После обеда, наконец, наступил урок борьбы и выживания. Бил зоркий, наголо бритый, накаченный, молодой еще человек, оглядел меня весьма критически. Я так и съежился. Еще один оборотень-волк. Многовато что-то для одной школы. Впрочем, этот пока надо мной не издевался. Мы вышли на разогрев, пробежка полиса в человечем обличье. Тут многим пришлось туго, а постсумкуки с виду хрупкая изящная девочка оказалась будь здоров. Лерой, бедный скунс, наоборот, закашлялся, как ей богу чехоточный. Дариан тоже был еле живой, но вовремя прикинулся больным. Пробежав один километр, и я сбавил темп. О, черт. С другой стороны, я же пума, а мы спринтеры. Мы не любим длинные дистанции. Лу на длинных человеческих ногах мчалась, как ветер, и даже не удостоила меня взглядом. «Не обращай внимания!» — утешил меня Брендон, тяжело топая рядом. «Лу, вапите! Олениха! Они отменные бегуны!» Алиниха? Я остановился. И на меня едва не налетели сзади вороны, брат и сестра, сумрак и тень. Брендон по дружбе остался стоять со мной. «Ну, Алиниха, а что?» — пробурчал он. «Дочь мистера Элвуда?» — догадался я. «Ну, ясно его!» — подтвердил Брендон. «Надо же! Дочь самого противного учителя? Класс!» «Мать Лу, кстати, покалечила пума!» — прибавил Брендон. «До сих пор хромает!» Я громко застонал. «Не отставать!» — рявкнул Зорки. «Отстающих съедят хищники!» «Я сам хищник!» Мне не хватало воздуха, я задыхался. «Значит, Лу — дочка Элвуда?» Теперь я точно не дождусь от нее ни одного доброго слова и никогда не узнаю, от чего она такая грустная. Лу могла бы еще бежать и бежать, она совсем не устала, но почему-то поплелась рядом с Виолой, видимо, они дружат. Виола, кашля и сопя. Пробилась вперед, Лу бежала рядом и подбадривала подругу. Давай, беги! Ты сможешь? У меня снова так странно заколотилось сердце. Она не только хороша собой, но и добра, что еще важнее. Джеффри и его шайка всех обогнали. Они бы любой марафон выдержали. Холли была едва жива. «Так-так, ты не только закуска, ты еще и слабачка!» — ляпнул Джеффри, когда зоркий отошел. Холли рассмеялась ему в лицо. «На себя посмотри, шакал облезлый! Без своих накачанных мускулов ты полный ноль!» Джеффри изменился в лице. «Хорошо, я вовремя подбежал. Волк уже готовился наброситься на Холли». «Сбесился совсем?» Я отпихнул ее в сторону. «Отстань от нее!» Джеффри сверкнул на меня волчьими глазами. Его стая тут же окружила его и злобно оскалилась на меня. Клифф был широкоплечий и, конечно, неимоверно силен. Да и тика они, видимо, крепкая штучка. Но мне было на это наплевать. У меня еще никогда не было друзей. И если Холли и Брэндон нуждаются в моей помощи, я встану на их защиту. От злости у меня на руках стала расти шерсть, и ногти начали превращаться в когти. Но «Ну, наконец-то!» «Правило пятое!» — взвыл Омега Волкбо. В этот момент вернулся Бил Зорки. «Так, быстро превратились и нашли каждый себе напарника по своим габаритам!» — крикнул он. Теперь настал мой черед ухмыляться. Одним махом я обратился в Пуму и лапой отбросил в сторону свою одежду. Бил Зорки прищурился, разглядывая меня. «Хм, Пума, встань в пару с Бертой. Она будет посильнее тебя, так что постарайся». Я так и сел. Я против медведя-гризли? Зорки решил меня укакошить? Джеффри, обернувшись темно серым волком, потребовал себе в противнике меня. «Кого тебе?» — не понял Билл. Джеффри мотнул мордой в мою сторону. «Обойдёшься! Сразись с Клиффом!» — велел тренер. Джеффри зарычал и оскалился. Спустя секунду он уже лежал на земле, визжал и дёргался. Билл зорки придавил его коленом к земле и произнес: «Кто здесь альфа-волк?» «Вы!» — заскулил Джеффри. «Ну так иди и делай, что я говорю!» Зоркий встал, отряхнул руки и штаны и отошел, больше не удостоив волков ни одним взглядом. «Ух ты! Волк-то он волк! Но своих не балует!» Берта с трудом перевоплотилась в золотисто-коричневого массивного медведя, и мы поперли друг на друга. «Гляди, какие!» Берта разверзла пасть и похвасталась своими клыками, сверкающими как ножи. «Да, да, я знаю, круто!» Вообще-то, Берта не виновата, что я не люблю гризли. Когда мы с Ми были еще котятами, один такой забрел в нашу пещеру с намерением нас прикончить. Хищникам не нужны конкуренты. И наше детское лепетание его ничуть не растрогало. Если бы в этот момент не вернулись родители, нам бы пришел конец. Ну ладно, все, пошел. Я стал скользить кругами около Берты и шлепать лапой по земле у нее за спиной. Когти, разумеется, втянул хотя такую шкуру у моей когти, может, вовсе и не продрали бы. Берта встала на задние лапы, заревела и угрожающе замахала передними, забыв, очевидно, что теперь и я не человек, и ее колоссальный рост меня уже не пугает. Как пума, я сразу обратил внимание, что живот у нее остался без защиты, и со всей силой и скоростью, какие удалось собрать, пнул ее. «Ты чего?» — взревела Берта и снова встала на четыре лапы. Я задел ее по носу, но не всерьез. Если бы мы сражались по-настоящему, я оставил бы у нее на носу отметины четырех когтей. «Чего, чего, драться давай!» — подзадорил я. Этот урок начинал мне нравиться. Берта атаковала, я проворно вернулся. Не поймала? Не поймала! Я потеснил ее назад так, что она своим пухлым меховым задом прижалась к дереву. Я одним махом сиганул на это дерево и оказался у нее над головой. С девяти лет я научился брать с места пятиметровую высоту. С дерева я спрыгнул Берте на спину, и прежде чем она успела сообразить, что происходит, я уже мог впиться зубами ей в загривок. «Полагаю, эту схватку выиграл я!» «Опасный ты тип!» — пожаловалась Берта, и я не стал спорить. «Ловко сработало!» — похвалил мистер Зорки в облике огромного черного волчины. «Карок, у тебя природный талант!» — он сверкнул желтыми глазами. «Будь я в этот момент мальчиком, точно бы покраснел!» «О, спасибо, сэр!» До конца урока я пребывал в превосходном настроении. Когда пришло время превращаться обратно, ко мне как тень подкрался Джеффри, и у меня в голове прозвучал его ядовитый шепот. «Что, Пума, решил, уйдешь просто так?» «Просчитался!» Я оскалился на него. «Отвяжись ты, и друзей моих оставь в покое!» «Встретимся завтра в полночь», — холодно прошепел он. «Ты один против нас двоих. Выиграешь — будет тебе твой покой. Проиграешь — не повезло тебе». «Дуэль, значит?» И что мне с этим делать? Это же нарушение всех школьных правил, Какие я до сих пор успел выучить. И это будет настоящая драка с когтями и клыками До да крови, моей и волчьей. Но если я выиграю, Мне обеспечено благоденствие на все годы в Кристалл. Согласен!» Рыкнул я мрачно в ответ, И мы разошлись, пока Бил Зорки нас не заметил.